На борту испанского галеона затрубили тревогу, и началась паника. Испанцы, не успев продрать на глаза, бегали, суетились, кричали. Они пытались было поднять якорь, но от этой попытки, предпринятой из отчаяния, пришлось отказаться, поскольку времени на это все равно не хватило бы. Испанцы полагали, что пираты пойдут на абордаж, и в ожидании нападения схватились за оружие. Странное поведение нападающих... Ошеломило экипаж «Энкарнсьона», потому что оно не походило на обычную тактику корсаров. Еще более поразил вид голова версилы Волверстона, который, размахивая поднятым над головой огромным плающим факелом, носился по палубе своего суденышка. Испанцы слишком поздно догадались о том, что Волверстон поджигал фитили у бочек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 Легли в дрейфы, и капитаны четырех кораблей могли, наконец, обсудить свое нелегкое положение».